Глава 9. Утро. Тяжелым шагом, беспокойно озираясь, Тим вошел на кухню, чтобы приготовить кофе. Ведущий сообщил о последних новостях по радио. Буря вызвала огромные разрушения в долине Сан-Фернандо. 200 тысяч домов без электричества, 14 районов объявили себя неспособными выплатить пенсию государственным служащим. «Калифорния, 40% тротуаров Лос-Анджелеса в плохом состоянии, их невозможно отремонтировать». Звук шагов на улице скрылся за дверью в конце кухни. Тим пил свой кофе, сидя наверху лестницы. Он жил в Санта-Монике. Невидимый океан лежал где-то слева. Из окон его дома виднелись только здания, стены, сады и аллея. Лос-Анджелес. 20 лет назад он любил это место. Агломерация выглядела так же, как воображаемый остальной мир. Пальмы, бесконечные пляжи, фильмы и гламур, буйство энергии и талант. Все может случиться с каждым, пока мы знаем, как воспользоваться шансом. Когда все изменилось? Когда небо потемнело? Прогулки по городу перестали быть приключением при нежном летнем бризе и превратились в путешествие под мерзким дождем. С каких пор угроза стала исходить отовсюду? В переулке за зданием Тим заметил девушку лет двадцати. Она шла к пляжу. Время от времени она смеялась, прикладывая ухо к телефону. Одетая в богатое платье, она прыгала и скакала. Он подумал, что старый Лос-Анджелес, возможно, вообще не исчез. Возможно, это именно он, Тим, изменился. Он вернулся, включил компьютер и вставил флешку, найденную в тайнике Ребекки. К своему удивлению, там не было новых порноархивов, а был файл Final Draft — программное обеспечение, которое используют голливудские писатели для написания сценариев. Тим открыл программу со своим идентификационным номером. Сценарий в 110 страниц. Название — «Пустыня», ниже имя — «Ребекка». Эта версия, вторая в соответствии с пометкой, последний раз изменена в августе, два года назад. Он знал, как работала его сестра. Вторая версия — это уже законченная история со всеми важными моментами. Затем она просматривала текст, устраняла недостатки, уточняла ключевые сцены и доводила диалоги до окончательной редакции в третьей или четвертой версии. Тим прочитал весь документ за полтора часа. Сюжет вкратце был такой. Три кинематографиста основали киностудию под названием «Пилбокс». После завершения авторского фильма, безусловно художественно прекрасного, но далеко не гарантирующего славы, к которой они стремились, а также доступ к высоким ступенькам Голливуда, они купили сценарий боевика. Брэндон Кейн, лидер трио, отвечал за режиссуру и так хорошо справлялся, что Пилбокс сделал настоящий блокбастер, который мог бы продвинуть их в топ. К сожалению, Бо Монтгомери, один из двух дистрибьюторов, которые владели правами для Северной Америки, считал, что фильм не очень льстит ветеранам Афганистана и поэтому решил отложить выпуск где-то на два года. Учредители «Пилбокс» знают, что другой дистрибьютор гордится своей работой и что он лично готов ее выпустить. Они убивают Бо Монтгомери. Они выпускают фильм, который становится успешным, Билбокс превращается в одну из самых известных компаний на фабрике «Грёз». Вторая часть сценария описывала их моральное падение, так как они отказались от творческой искры. Тим узнал историю после первых пяти страниц. Он бросился в свою комнату, чтобы восстановить сюжет, который Джаслин дала ему накануне. Пачка бумаг все еще лежала в кармане его пиджака. Вернувшись, он сравнил обе версии. Конечно, они совпадали не совсем на 100%. Техническая разбивка, диалоги разные. Имена персонажей изменены. Например, Бо Монтгомери, дистрибьютор, стал Тадом Бомонтом в проекте «Джаслин». С другой стороны, поведение персонажей не менялось. Они преследовали одни и те же цели, имели ту же информацию и следовали одним путем. Хотя сценарий Ребекки ярче и лучше написан, Аудитория не заметила бы ничего, кроме стрельбы. Дата на пустыне говорила, что Ребекка все еще работала над сюжетом до самой смерти. Это был, безусловно, тот сценарий, который она отказалась обсуждать с агентом. Тим, который знал самые мелкие сценарии сестры, никогда раньше не видел этого текста. Откуда этот сценарий у Джаслин? Они начали встречаться через шесть месяцев после смерти Ребекки. Маловероятно, чтобы две женщины когда-либо встречались. Ребекка была успешной, Джаслин — нет. И даже если бы они знали друг друга, Ребекка не показала бы свою конфиденциальную работу такой сумасшедшей женщине, как Джаслин. Плагиат был очевиден, но Тим остался убежден, что у любовницы не было доступа ко всему оригинальному сценарию. Еще не было. В противном случае она бы списала весь сценарий, прежде чем дать ему прочитать. Не говоря уже о том, что она, казалось, игнорировала способ развития сюжета. Она не могла поговорить с ним о том, что будет дальше, или определить характер важного персонажа. Тим вспомнил о рукописных заметках и желтой бумаге, которую он видел в сумке подружки. Возможно, ответ лежал перед ним. Блондинка на заброшенной автостоянке дала Джаслин листы того же цвета. До понимания, что этот странный поступок стал источником внезапного таланта молодого сценариста, оставался только один шаг. Но каким чудом пустыня оказалась в руках этой загадочной блондинки?